Первый июнь, от которого закисает лиственница, служит сигналом для охоты на глухарей. Чуть тронутая холодом мягкая хвоя служит лакомством для птицы, и охотники пользуются этим, чтобы бить по зарям, усевшихся на лиственницах глухарей. В среднем Урале это дерево достигает значительной высоты и над лесом поднимается целой головой. Мгновенно встречаются отдельные деревья, а целые насаждения очень редко дальше к северу. Старинное дерево это лиственница, высокая, ветвистая, чуть посыпанная своей бледной мягкой хвоей. По крепости она твёрже дуба, в воде не гниёт и потому служит по преимуществу типом корабельного леса. В среднем Урале лиственница имеет такой голый, сиротский вид, И широко расстилают свои узловатые коряжистые ветви, похожие на оленьи рога. Южнее эти деревья достигают огромной величины. Так около Златоуста нашли для телеграфного столба лиственницу, из которой вырубили столб 36 аршин длины и 12 вершков в верхнем отрубе. Там же молодые лиственные заросли придают характерный отпечаток горной южноуральской растительности. Итак, первый и не пал, и в садах лиственница начинает желтеть. Едем на охоту. Осенняя птица жирная, и это лучшее время в своем роде. В самом слове охота вы уже слышите что-то такое доброе, освежающее. Да, едем. У всякого охотника есть свои облюбованные уголки, куда его непременно тянет. В известное время вы его найдёте на своём посту. Для сравнения могу указать на усердных прихожан, которые в церкви станут непременно на своё место. И меня таким любимым местом служит осенью так называемый перевал. Это горный водораздел, глухой уголок, оставшийся в стороне от растерзанных владельческих лесных дач. На 30 верст никакого жилья, и в самом интересном месте, на крутом берегу горного озера, стоит лесной кордон, где можно и чаю напиться, и собрать необходимые сведения от Ивана Васильевича, местного сторожа, который проживает здесь по обязанностям службы. Дорога из города идет сначала оставшимся за штатом знаменитым Сибирским трактом, а потом повертхо на глухой лесоворотный проселок. Вы едете по косам и через мелкие лесные островки, по длинным елам, через болота и опять островки, по косам и леса, уже настоящий лес, который чем дальше от города, тем выше. Город. Величайший враг леса и близость этого брага вы чувствуете издалека. Лучшие деревья срублены, на земле валяется мёртвый хворость, молодым деревьям не дают подрасти в настоящую меру. Но чем дальше от города, тем легче и привольней дышится. И травка не та, и дерево поднимается выше, и воздух такой чистый, хороший. Вот в стороне мелькнул знакомый кордон на половинки. За ним чернеет самокурня, где гонят дёготь и смолу. Ещё дальше мерцают одни поленницы дров, сложенные в стороне полусаженками осинниками. Подъёмы в гору вы почти не замечаете, между тем экипаж на самой вершине водораздела. Вот и последняя болотистая речонка, которая сбегает вниз, и за ней довольно крутой увал. За ним уже западный склон Урала. Собственно, гор здесь совсем нет, и самый перевал не заметить. Последний раз я поднимался на водораздел в такой хороший осенний день, обещавший удачную охоту. Когда экипаж ощутился на вершине горы, в просветах между редким сосняком, серой блестящей полоской глянуло глухое озеро. А но и с той чёрной цепи, которая залегла меж верховий Мирека и Ссети и Часовой. Вот мы и в Россию заехали, проговорил кучер Гагара, оборачивая ко мне своё щедривое красное лицо с полутоватыми разномастными глазами. Веда уже на Волгу отсюда пошла, российская вода. Придерживая бойкую пристёжку, Гагара ловко спустился в крутой ложок. Подтянул коренника и с имщицким шиком подкатил на угор, где среди пихты елец спрятался кордон. Очень красивое место этот кордон, и только не достаёт какой-нибудь пустыньки или монастырика, чтобы оживить его. С высокого берега открывался просторный вид на всё озеро, разлегшееся среди невысоких лесистых увалов. В глубине, в камышах, спрятался исток, которым озеро соединяется с рекой Чусовой. Вот и собака Юлька выбежала с громким лаем навстречу к нам, а в двух избушках показались любопытные лица. В одной обитал сам Иван Васильевич в качестве начальства, а другая стояла так, на всякий случай, когда лесничий заедет, когда охотники, когда так, кто-нибудь завернет. Вот и монашины, говорил Гагары, осаживая пару ворот. Они теперь ягоды собирают в лесу. У Ивана Васильевича важнецкая изба для проезжающих налажена, но монашины недель на три здесь выживают. Юлька, не узнала гостей? Собака в последний раз брыкнула на лошадей и ласково завивала хвостом. В окне избы для проживающих мелькнуло два тёмных монашеских платка. Ворота скрипнули и показался сам Иван Васильевич в своих неизменных резиновых колошках, в тёмных больших очках и сереньком пиджаке. Это был очень степенный господин, с неторопливыми движениями и той солидностью, которая зависит от характера. Он распахнул большие ворота и впустил экипаж во двор. Хозяину Здоровался Гагарин с развязностью городского кучера. Опять к тебе в гости, Иван Васильевич. Милости просим. Живем в лесу, а гостям рады. Вы уж ко мне пожалуйте в избу, а там в другой избе у меня брусничный монастырь. Может, на свежем воздухе чайку пожелаете напиться? Да, я думаю, что так будет лучше. Конечно, для вас это гораздо любопытнее. Ушку можно заварить. У Ивана Васильевича все делалось как-то само собой. И самовар во время будет готов, и ушка подоспеет. Свой же парень съездит посмотреть в восток поставленную вчера морду и привезет свежих окуньков. А хозяйка оборудует самовар. А как глухари? спрашиваю я, разминая ноги после тряской трехчасовой дороги. Глухари, они свое дело в лучшем виде знают. Вчера двух спугнул по дороге к кочкам. Тут есть ложок, а над ним эт так осиничек пойдет. Листяночки, аккуратное место. Как раз только чайку напьетесь, тут и самые ваши занятия. Юлька орудует в лучшем виде. На дерево бросается? Сначала кидалась, а потом я ее отвадил. Тоже понимает стерва. Сядет под дерево и брешет, а он глухарь на нее сверху. Тут, тут, тут. Но ну и разговаривают, даже смешно в другой раз слушать. А вы в самый момент приехали. Теперь глухарь на чеку. Мы сели на берегу под густой старой пихты и долго беседовали о разных разностях. Холодное осеннее солнце быстро склонилось к зубчатой линии леса. По озеру разгуливала осенняя волна, сосавшая берег из шипением, уходившая в качающуюся полоску жёсткого ситника. Странное это время осень, и погода ясная, и солнце светит, а в вас так и сосёт какая-то грустная, сиротская нотка. Есть своя поэзия осени, задумчивая прелесть звёздных холодных ночей и целая гамма тонов умирающей зелени. Весело горит огонёк на открытом воздухе. И дым уже не стелется по земле, как в туманную летнюю ночь, а вьется с столбом прямо в небо. Гагары устроил цыганскую распорку и варит в котелке уху. Юльк сидит не вдалеке и ждет своей доли в общей трапезе. Ты лук вку ты -то не торопись спущать, советует Иван Васильевич тонким специалиста. Размокнет как трепица, какой в ней толк, а надо плепоорцию. Нет, ничего. Главное спокойным. Летом я, как Осман Паша, в неприступной крепости сижу у кругом болота, а дорога одна в кочки. Лесовором нечего делать, ну и отдыхаешь. Вёрст на 40 мой участок растянулся. Я не углядел бы, если б не болото. Военное сравнение у Ивана Васильевича провёртывается часто. Он сделал последнюю русско-турецкую кампанию. и фельдфебелем, какой-то стрелковый роты переходил Балканы. После того служил на железной дороге, но по слабости зрения должен был бросить эту обязанность. Потом служил у рядника. Помилуйте, ни днём, ни ночью нет покоя. А народ какой здесь? То вот смотри, что голову торут. А Ивана Васильевича семья. Пензенский уроженец, он попал на Урал по той же причине, как и многие другие. Дома нечего делать, а здесь не места захвалили. Оно действительно, места обширные и жить можно. Да народ сказать правду ворнак. Сердце Ивана Васильевича возмущалось обойными сибирскими нравами. Мы идём по лесу. Под ногами хрустят сучки, трава совсем сухая. Иван Васильевич шагает в своих резиновых колошках и несёт длинного тулика на плече. Точно по команде ружьё вольно. Юлька суетливо шныряет меж деревьями, и я по лицу Иван Васильевича вижу, что он доволен собакой, которая забирает верхним чутьём и не идёт глухаринными подъездами к кормёшкам. Вот и ложок, и покрасневший от мороза синьник со своей яркой точно ситцевой листвой. Даже есть те ленивчие таны, какие производит московская мануфактура. Конечно, жалование маловато. На пятнадцать рублей немного расширишься. Говорит Иван Васильевич и останавливается, как вкопанный. Юлька брякнула на птицу и глухарь забормотал на нее. Этот момент самый интересный на охоте. Так и встрипнешься весь. Солнце уже село, но в лесу еще светло. И деревья отчётливо вырезаются своими контурами на отбелевшем осеннем небе. Мы расходимся. Иван Васильевич предоставляет мне добычу. Я тоже заметил высокую лиственницу, где бормочет глухарь. Небольшой перелесок отделяет меня от этого дерева, но подойти поближе нельзя. Чуткая птица, пожалуй, не пустит, а проклятые сучки так хрустят под ногами. Ух. останавливаюсь и перевожу дыхание слышно как бьётся сердце ещё несколько шагов и добыча будет в раковом круге поля поражения немного больше 100 шагов но винтовка лебодь возьмёт и дальше сквозь поредевшую листву просматриваю в последний раз глухаря он сидит на длинном сучке и разговаривает с собакой вот пауза Нужно стоять смирно и стрелять, когда глухарь опять забормочит. В это время он не слышит выстрелов, и можно из малокалиберной винтовки отвести по нём раз 10. Вот опять бормотание, выстрел, и облачко дыма мешает разглядеть результаты. Нет, глухарь сидит на старом месте и только сильнее вытянул шею в сучку. Значит, пуля пронеслась верхом. Второй выстрел заставил его подскочить. Пуля обнизила. Обыкновенно в таких случаях глухарю улетает, но этот не пуганый после небольшой паузы начинает опять разговаривать. Третий выстрел, и птица снялась с дерева широкими взмахами своих крыльев, сплавилась под перелеском и исчезла. Слышно, как Юлька заливается, но это уже не торжествующий, а смысленный лай, а просто собачий азарт. Она потеряла птицу. Ужасно досадно. Я в утешении себе рассматриваю свою винтовку. Что с ней такое случилось? Посочку ушлёпнулась пулька-то за спиной у меня, говорит, не слышно подошедший Иван Васильевич. Теперь сам обманчивый свет, своя прицелка. Я вот к своему толику вполне привесился. И шагов на 50 так шарахну, что даже сам удивляешься в другой раз. Мы пошли дальше. Юлька затихла. Свет быстро исчез, точно его тушит какая-то невидимая рука. Делается холодно. На нашу беду подвернулся зачёнок, и Юлька бросилась за ним с особым завыванием, которое знакомо всем охотникам. Ах, проклятая, ругался Иван Васильевич, бросаясь в погоню за неверным псом. Вот каждый раз так. Поймаю ты съест подлая Юрка, я тя шельма. Тени сгущаются, большие деревья трудно просмотреть, но на моё счастье опять попадается глухарь. Без собаки к нему трудно подойти, приходится пользоваться только его бормотанием, когда едва успеешь сделать несколько шагов. Пожалуй, ещё вшир в попадёшь куда-нибудь. Подхожу на привычную дистанцию и начинаю выцеливать. Плохо видно. Стреляю наугад. И глухарь благополучно улетает. Где-то близко грянул туляк Ивана Васильевича. Этот не промахнётся, думаю я, горчённый собственной неудачей. Действительно, появляется Иван Васильевич, волочёт за крыло убитую птицу. Ограмотный мешок, говорит он, останавливаясь. Бегу за Юлькой, а он на меня сверху, как забормочет, ей богу, вот какая повадка. Ну, я его и положил, таким комом свернулся, как мешок. Ведь сверху, когда летит, точно медведь. Юльки не видали? Вот я вам скажу, бывает же такая несообразная тварина. Мы возвращаемся, охота кончена. В темноте дорога кажется длиннее, но вот и знакомая пихта, мы дома. Огонь догорает в Брусничном монастыре, теплица, слабый огонёк, и какая-то тёмная фигура стоит перед иконой в переднем углу. С полем, кричит Гагара, наметавшись о сохотниками. Юлька уж дома. Заметив нас, она поджелых хвост и виновато ползёт по траве к пылающему гневу хозяину, который прописывает ей встряпку и читает наставление. Юлька визжит больше для привлечения и облизывается. Ха, она хорошо закусила. Выпавший месяц осветил заснувшее озеро. Мы опять пристроились под своей пихтой и греесь около огонька гуторим о разных разностях. Хорошо вот так посидеть и поболтать сбывал он человеком. Иван Васильевич покуривает трубочку и сплевывает на огонь. Гагары потрошит убитого глухаря, чтобы сделать из него похлебку. Ему помогает хозяйка, пожилая женщина, накинутая на плечи шубейки. Я вот часто так-то выйду на бережок, повествует Иван Васильевич не торопясь, и раздумаюсь. Ведь какое здесь место, настоящая грань одной ногой в России, другой в Сибири. Да. Самое глухое место. Вон туда к часовой дороги больше никакой нет. Доехал до кочек и ступай назад. Вон какое место. А зимой волки у вас бывают здесь? Нет, мало. С озера разве какой шальной забрёдёт? А вот лисоворы тогда хуже всяких волков. Зимой-то везде дорога. Как начнут подчаливать в город Брёвна, тут держись только. Отвечать должен за всю дачу всё же я. М-м. Она милая, вон какая дача-то. Больше 50 квадратных вёрст. Лесничий проехал, увидал свежую порубь. Настоящее военное положение. Одному-то не разорваться, под плевны лучше было. Там сетки не один. Утром надо было вставать часа в 3, чтобы взять птицу на брезгу, то есть когда только начнёт свет заниматься, а поэтому мы залегли спать пораньше. В избе у Ивана Васильевича было очень чисто, и старой ситцевой занавеской она делилась на две половины. В одной спал он с женой, а в другой расположился я. На палациях давно уже спал мальчик лет 12. Городская привычка ложиться поздно сказалась и здесь. Я долго ворочался с боку на бок, прежде чем смог заснуть. Даже это было не соно, а какое-то полузабытие. Помню, как я опять скрыдовал глухаря и как взлайвала Юлька, а потом сквозь сон в ухо лез какой-то баббий шёпот. Распутье, Аннушка, Ивана Тавосильевича. ради истинного Христа. То уж поблазнила сестрица. Нет, голубушка. Сначала это к... мелькнуло, будто на полянке. Юлька брыхнула, а сестра Агнесса видит в окошко. Он к стеклу-то и припал. Мы так и ужаснулись все, а сестра Платонида и говорит: "Это может, говорит ихний городской кучер. А Юлька: "Нет, нет!" и взлает. Но ну, а потом он опять к нашему окошку присунулся. Мы все видим, а никто слово молвить не может. Хмм, ихний та кучер в повозке спит. Этот с бородой, а кучер без бороды. Ну, сестра гнёсы послала к вам, непременно говорит, добудись. Открываю глаза. Избачульца освещена лунным светом. Хозяйка в притворенную дверь шепчется с невидимой монашкой, как я начинаю догадываться. Что такое случилось? спрашиваю я. Да так, пустики, отвечает хозяйка. Вот монашкам поблазнило, будто какой человек кемя в окно смотрел. А кому здесь смотреть-то? Мы и ворот с роду не записывали. "Побуди Иванта Васильевича", просит голос. И то разбудить. Хозяйка голыми ногами проходит за свою занавеску и начинает расталкивать домовладыку. А? Что? Ну, мучит с просони Иван Васильевич. Отстань, пожалуйста. Умереть не дадут. Брусники наелись манашены. Вот и увидал, человек. Отстань. В этот момент послышался топот нескольких пар босых ног, и в сенях раздалось более смелые шушуканье. Матушка моя сидит, своим глазом поглядите, у огонька сидит. Ох, до смерти, тушки мы все перепугались. Дамож, куча рых не сидит. Ох, нет, с бородой мужчина. Это уже был весь брусничный монастырь, столпившийся в наших сенях, как стадо овец. Иван Васильевич в водной рубахе выглянул в окошко и проговорил: "И то кто? Кто-то сидит. Ляши его задери." В о дворе, заслышав суматоху, Юлька выбивалась из сил и с приступом бросалась в ворота. Иван Васильевич не торопясь оделся, я последовал его примеру. "Разбудите Гагару", шепотом приказал он жене. "Мы его изловим каналью." Вот ещё притча какая. Тамож он не один, боязливо шептала хозяйка. Как ножом полыхнёт, вот и вся тут. Ну-ну, полыхнёт. Не твоего ума дело. Иван Васильевич опять выглянул в окошко. Нет, сидит он у самого пепелища. уж не обратинь ли какой. Мы устроили настоящую засаду. Я занял ответственный пост у ворот. Гагара должен был обойти со стороны дороги и отрезать отступление. Иван Васильевич перелез через забор прямо в лес, и оттуда должен был открыть атаку на неприятеля. Юлька не истовствовала у ворот. Монахи не заперлись в избе на крючок, а он продолжал сидеть у едва тлеющего огонька и приспокойнейшим образом подбрасывал в него щепочек. Приотворённую калитку я увидел широкую согнутую спину и голову без шапки. Раздался сигнальный свист, и мы открыли наступление. Первый бросилась на приступ Юлька. Эй, кто есть? Жив человек? Сдавайся, кричал Иван Васильевич, показываясь из лесу с ружьём в руках. Молча. Одна Юлька с визгом наступает на сгорбленную фигуру у огня, и раз-два, кажется, успела схватить зубами. Да ты умер, что ли? слышится недоумённый голос Ивана Васильевича. Сдавайся. Мы с трёх сторон подходим к огню, и Иван Васильевич схватывает незнакомца полицейским приёмом за плечи, сзади. Кто такой человек? Живой человек. Отвечает наконец незнакомец слабым охрипшим голосом. Откуда взялся? Из леса. Как зовут? Касач. Птица бруснику ел, листьень ел, мох ел и вышел касач. Видим, что птица, спокойно говорит Иван Васильевич. Бродяга? Около того говорят тебе. Касач. Зачем ночью подходишь, дьявол? А как бы я от тебя хлыбоснул пули и стреляй. Сбился с дороги, отощал. 3 дня ой-ой, грибы ел. Вот огня не было, ноги не держат. От а тортель отстал. От а тортели боялся днём-то подойти. Пленный был проведён в избу. При огне он оказался чешедушным мужиком с горбатой спиной и зеленым испитым лицом. Один глаз вытек, а на его месте оставалось одно закрытое веко. Весь костюм состоял из одной заноженной рубахи без стретиных портов и какого-то трепия на плечах. Войдя в избу, он перекрестился и проговорил: «Дайте поесть, смертушка пришла». Мы зверя залобавали. Качал головой Иван Васильевич, делая знак жений. Появилась краюшка хлеба и чашка с квасом. Бродяга дрожащими руками ухватился за хлеб и принялся его есть с жадностью. Я протянул бы руку к своим дорожным запасам, но Иван Васильевич остановил меня. Не нужно. Очень уж сердяга отощал, не стерпит настоящей еды, а твык от хлеба-то. Столпившиеся у дверей монахи не смотрели на несчастного бродягу со смешанным чувством страха и сожаления, слышались вздохи. Дальний будешь, миленький? Осмелилась наконец спросить одна из сестер. Дальний, Голубушка, из под Иркутского, быстро ответил бродяга и посмотрел таким голодным взглядом на всех нас. О, отощал. И сил вымился, Господи, батюшка! Слышался благочестивый шепот. Ну куда я теперь с тобой, Касач? спрашивал Иван Васильевич, расхаживая по комнате. Ну куда? Шел бы своей дорогой. Вот не угодно ли? Обратился Иван Васильевич уже ко мне. Я ж его и представляю в город. Это значит тридцать верст вперед, до тридцать верст назад. Нет, спасибо, голубчик. Это уж третий так ко мне навязывается. Отобьется от артели, вези его в город. У них у бродяг тракт по реке и сеги, а потом через горы перевалом на реку Чусовую идут. Старинный тракт. В верстах двадцати от кардона их не бродяжная тропа. В лето то может тысячи три человек пройдет. Все в рассею значит обращается. Ох, ох, когда у рядником был, так до смерти бывало надоедят эти бродяги. соблю по осени, когда холодом их в горах достигнет, ортёлями приходили, представь по начальству. Это они зимовать во строк просятся. И вот все такие орлы. Хм. Ну что с ним поделаешь, с косачом? Заполтался. Точно про себя говорил бродяга. Отощал. Всё думал, выйду на дорогу, а самовол в шторы сотки мутит, сгол дума мутит. Чем же ты кормился, спрашивает сестра побойчей. Соранку копал да ел, медвежью дудку, бруснику. Огня не было, вот главная причина. Изъяп весь ноги избил, отощал. Х -х -х. Вот что, сестрица. Идите-ка с Богом спать, предложил Иван Васильевич Подзёвый. Утро-вечеру мудрении. Монашки предвинулись к двери и зашептались. Боятся они, объяснила хозяйка. Может, он не один и отворит ночью ворота товарищем, всех и укокошит. Тоже бывали случаи. Пусть иди, идите сестрицы, а для отстрадки Юльку возьмите. Напуганные монахини едва решились уйти в свою избу. Хозяйка улеглась за свою занавеску, а Иван Васильевич продолжал ходить по избе и думал вслух. Ежели отпустить его, приста на держателем назовут, в город ввести. Одна моя там, ну и задолже задача. Ты вот что, казач, как мы уснём, ты и уходи потихоньку, а я скажу, что бежал. Не украулили, и вся не долга. Нет уж, будь милостив, приставь в отрок. Ах! Какой человек навязался. Охота мне тащиться, 30 верст до да там по разным мётёрствам ходить. Право, ночью и уходи своей дорогой. Не могу, обезножил, сил нет. Бродяга был настолько жалок, что на него невозможно было даже рассердиться. "Пои меня завяжите, а сами ложитесь спать", предложил он нейтральную меру. "Чего тебя вязать?" Ах, Ты причка какая! Тебя бы только вон там под загорой левее взять, тут сейчас и тропа выйдет. Все равно перезимуешь в Острове и опять убежишь. Убегу. Ну так по этой же дороге придется идти. Причая такая. Нет уж. Представь по начальству. Я долго всматривался в несчастного бродягу. На вид ему можно было дать лет пятьдесят. Русые волосы, взбившиеся в кашму и песочного цвета борода, не были ещё тронуты сиденой, но это лицо мне навсегда запало в память: худое, измождённое, с обтянувшимися около зубов губами, обострившимся носом и лихорадочно горевшим единственным глазом. Бродяга это неизбежная принадлежность нашего уральского быта. Их каждый видал по тракту. Идёт обос, экипаж катится, к ним из стороны выходит один или двое, снимают шапки и кланяются. Редкий не подаст кусок хлеба или копеечки. Видал я бродяг в лесу по волостным правлениям, на этапных пунктах, в камерах судебных следователей, на скамье подсудимых, но косач положительно выдавал со своей отчаянной беспомощностью, голодным видом И упорно с желанием попасть непременно в острог. Тысячи таких вот казачей бродят по лесу, перебираясь через Урал на родину. Даже страшно делается при одной мысли об этом волчьем существовании. Выбитые из клей, онеци бродяги отрекаются от своего имени, последнего достояния, которое несёт человек с собой даже в могилу. Казач и всё тут. Звери и птицы живут без имени, и бродяги тоже. Это полная гражданская смерть, а между тем таких не помнивших родства бродяг тысяч нет. Жизнь положительно страшная вещь. Утром рано мы возвращались в город. За моим экипажем на телеге ехал Иван Васильевич, а рядом с ним сидел казач. Он проспал в избе не связанный и выглядел при дневном свете ещё несчастнее. Иван Васильевич чемелся сосредоточенный, почти сердитый вид. Привезёшь его в город, а там своим бродягам не рады, ворчал он, усаживаясь в телегу. Ещё бругают, зачем привёз. Утро выдалось пасмурное, начинал накрапывать мелкий дождь. В одном месте нам дорогу перебежал заяц. Это уже окончательно взволновало Ивана Васильевича, и он сердито начал отплёвываться. По вашим лайкам, по вашим комментариям я обязательно буду судить.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 восемьдесят один ноль четыре это Тинков. Также будет ссылка на Бусти и номера всех карт в описании. плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь мой WhatsApp. Вы можете обратиться ко мне, заказать рекламу или поздравление для своих близких. Получается очень круто и незабываемо, это уже проверено. Ну и каждый ваш лайк, комментарий и особенно репост. Это тоже огромная поддержка для меня и моего творчества. Вместе с вами, моими меценатами, мы делаем аудиокниги бесплатным для всех. Пусть так и будет. Спасибо за поддержку. С любовью и уважением к слушателю, читал актёр Костя Суханов.